«Из дальних странствий, возвратясь, два». Страдник 7146 года от сотворения мира. Азов. Названный джур, невысокий, худощавый, но очень ловкий в любых физических упражнениях черкес боря Юн, нужен был попаданцу не для углубленного разноса. Аркадий собирался использовать его в личных целях. Дома его ждала красавица Черкешенко, Опознания попаданца в адыгских языках всех сразу ограничивались несколькими фразами, заученными в попугайском стиле. В связи с появлением в казацком войске союзных черкесских отрядов он озаботился выучить несколько приветственных предложений. Угорцев в основном войска были сугубо дворянскими, народное ополчение участвовали только в защите родных селений. А с настоящими дворянами — Этикет стоило соблюдать еще более строго, чем с самозванными лыцарями. Иначе легко было нарваться на неприятности. А кому нужны лишние неприятности? Их и без добавок на несчастного попаданца валилось много в общем. Увидев, насколько напряжено лицо Бори, Аркадий поспешил его успокоить. «Да не переживай, я тебя ни для дополнительной порции руга не оставил. Мне твоя помощь нужна». Ты знаешь, в моем доме живет Черкешенко. Конечно, знаю. Мы помогали ей обживаться, носили еду из кошевой кухни. Да? В представлении Аркадия, любая женщина готовила бы для себя и своих детей сама. Почему же она сама ничего не сварила или поджарила? Крупы, мука и масло в доме оставались? В последнее время в его эротические сны все чаще попадала конкретная женщина, его пленница. И в мечтаниях по ее поводу он рассчитывал, что она не только скрасит его ночи, но и обустроит его холостяцкий быт, сделает жизнь более комфортной. «Она? Готовить?» Явно пораженный Боря посмотрел на попаданца, как на придурка. Аркадий понял, что упорол какой-то косяк и не стал обижаться на юнца. «А почему она не сможет приготовить пищу своим детям?» «Княгиня Чигинукха!» «Урожденная княжна Тахтамышева готовить своими руками?» Попаданец осознал, что совершенно напрасно не расспросил ребят со своей галеры о выбранной им пленнице. Он-то не стал брать молодую девчонку, потому как сомневался, что она будет годна для чего-то, кроме постели. Выбрал женщину, пусть уже рожавшую, с детьми, но красивую и умеющую, по его мнению, вести хозяйство — готовить, шить, стирать. Пока все это ему делала обслуга при Васюринского. Учитывая презрение казаков к труду, с ними всегда путешествовали люди, их обслуживавшие, не лыцарский обслуживающий персонал. Если у запорожцев были деньги, они предпочитали заплатить, а не пачкать руки работой. За услуги приходилось отдавать немалые деньги, и не всегда они были такого качества, как попаданцу хотелось бы. Ну и красота черкешенки произвела на него сильное впечатление. И вот все его мечтания о пригожей горянке явно накрываются медным тазом. Оправдываться перед подчиненным юнцом за сказанную глупость Аркадий не стал. Начальник я или не начальник. А если я начальник, то дурак, не я, хотя и сильно похож. Однако прежде чем строить дальнейшие планы и предпринимать хоть что-нибудь, Необходимо было расспросить поподробнее Борю. «А, ты с ней говорил? Как она? Довольна моим домом?» «Довольна. Это не про княгиню Чигенукхо. Она найдет недостатки и в султанском дворе. Самая гордая князья в Кабарде. Совсем про наши законы забыли. Других князей за равных себе не считают, хотя есть у нас фамилии и повлиятельнее, и побогаче». А я даже не дворянин первой степени, а всего второй. Бэслен Уорк. Так что, говорили, это не про нас с ней. Она дала мне указания, а я их выполнил. Вот увидите, с вами говорить не более уважительно будет. Не князей грязью считает. Плохая женщина. Вот тебе и бессонная ночь с горской красавицей. Но ставить себя выше меня, я ей не позволю. Ее род в княжеском совете Кабарды большой вес имеет?» Вьюн ответил с некоторой задержкой, явно обдумывая, что сказать. «Точно не скажу. В совете князей, как сами понимаете, я не заседал. Но вряд ли. У Алии, то есть правитель всей большой Кабарды, у нас сейчас давно уже Алигука Шагинука, Очень умный, сильный человек. И правильный, без дурного гонора, князь. Мне доводилось слышать, что многие князья поведением Чагенукха недовольны. Обижаются. Нет, думаю, не очень влиятельны. Ага, значит, вести себя с ней, как с хрустальной вазой, не обязательно. Думаю, если обиженные князья узнают, что одну из рода гордецов немного, умеренно поунижали, скорее всего, поспешат злорадно выразить сочувствие. Но подписываться на войну с нами не будут. Значит, если ее с дочками вернут за хороший выкуп, князья на нас не обидятся. Что касается презрения, то тебе придется помочь мне напомнить ей, что сейчас не мы ее холопы, а она моя рабыня. Как ты думаешь, много за них дадут? Что посоветуешь запросить? Лошадей?» Немедленно, без раздумий, ответил Боря. «Лошадей?» — удивился Аркадий. «А зачем мне много лошадей?» Да и есть у меня уже лошади, целый табунок. Из темрюка мне хороший жеребец перепал. Да, очень хороший кабардинский жеребец. Но вот кобылы у вас в табуне татарские. Они выносливые, но маленькие ростом и слабые. А вы человек рослый и тяжелый. Им вас трудно долго носить. Для боя вам другие лошади нужны. А наши кабардинские лошади... Знаю, знаю, знаменитые у вас лошади. Только мне хотелось бы иметь жеребца, как у Васюринского. Он заметно выше того, что мне в Темрюке достался. У него текинский находец. Тоже хорошая лошадь. Только в горах кабардинец лучше ходит. И стоит текинец, особенно такой, как у куренного Васюринского, очень много. А кабардинских лошадей вы как выкуп получите. Аркадий задумался. Действительно, в путешествиях, больших чем на несколько километров, У него возникали сложности. Да и чувствовал он себя на маленьких лошадках по ганелям на ослике. А выпас и уход за табуном не проблема, особенно при таком притоке беженцев с Малой Руси. Не должно было возникнуть и проблем с землей для выпаса. Земля у казаков была общей, выпасы ежегодно перераспределялись. Не казакам надо было за право ею пользоваться платить, У приятеля многих донских и запорожских атаманов москаля-чародея и таких трудностей быть не могло. Уговорил, запрошу за трех баб табун кабардинских кобылиц. О, они их быстро пригонят. Думаю, можно спокойно запрашивать кобылиц, причем не старых и не больных. Кобылиц 15 или даже 18, это очень хорошая цена. Ну уж нет, число я называть не буду. Раз они такие гонористы... «Этот их недостаток и используем. Запрошу столько молодых и здоровых кабардинских кобылиц, сколько, по их мнению, стоят княгиня и две княжны рода Чигенукха. Ух ты! Да они из последних штанов выскочат, а вам большой табун пригонят. То есть очень большое, чтоб все видели, какие они крутые». Словечки из 21 века успели подхватить не только дружбаны попаданца Иван и Юхим, «Тогда пошли ко мне домой. По пути расскажи, что еще здесь в Азове произошло, пока я в походе по морю шатался». Однако удовлетворить интерес Аркадия к последним местным новостям Джура не смог. Потому как из местной жизни на такой же срок выпал. Сначала они с друзьями заливали горе горилкой, потом переживали будущее наказание. Учитывая, что светило им виселица, другие события их мало трогали. Естественным образом разговор свернул на лошадей, оружие и куда ж без них женщин. Мириам Чигенукха дружно признали красивой, но неприятной женщины. Зелен виноград. Во дворе дома попаданца наткнулись на игравших там девочек. Увидев входящих мужчин, девочки, крича что-то по-кабардински, побежали в дом. Мужчины прошли за ними, где их и встретила подобная фурии, красивая и злая. Черкесская княгиня. Но слушать ее уже определившись с линией поведения, Аркадий не стал. «Молчать!» — гаркнул он сходу. Получилось как раз то, чего он хотел добиться. Черкешенка растерянно замолкла. В жизни никто не смел на нее так орать. Девочки дружно пискнули и столкнулись, пытаясь полностью укрыться за надежной, как они считали, маминой спиной. «Боря, переводи поточнее. Не вздумай смягчать сказанное мной. Повернулся Аркадий к джуре и, обернувшись уже к пленной, глядя в ее испуганные глаза, медленно произнося слова, делая паузы для перевода, начал свой монолог. «Рабы в нашем мире приравниваются к говорящей скотине. Ты рабыня и должна об этом все время помнить, пока живешь здесь. Со скотиной я не сплю». Поэтому ты можешь не опасаться, что тебя кто-нибудь изнасилует. Но и открывать пасть без разрешения не смей. Выпарю. В моем доме собаки гавкают только тогда, когда им разрешает хозяин». Говоря, Аркадий сделал большой шаг и оказался в полуметре от Черкешинки, возвышаясь над ней чуть ли не как крепостная башня. Та, чтобы не потерять соприкосновение взглядами, вынуждена была задрать вверх голову. От слов о приравнивании ее к скотине мгновенно побледнела. У нее перехватило дыхание. В уголках больших, воистину прекрасных глаз, предательски заблестели слезы. Попаданцу стало жалко бедную и уже явно испуганную женщину. Но вспомнив, с какой наглостью она, рабыня, встретила своего хозяина, он продолжил урок хороших манер. Аркадий опять повернулся к Боре, явно не переживавшему заиноплеменницу. Скорее, Джура, судя по покрасневшему лицу и блестящим глазам, получал от унижения гордой княгини немалое удовольствие. «Спроси, поняла ли она, что я ей сказал?» Повернувшись к воспитуемой, он обнаружил, что Горянка успела перевести дыхание и уже не смотрит гордо в его глаза, а уткнула взгляд в пол. Девочки, спрятавшиеся за мамой, вели себя тише воды ниже травы. Однако отвечать на заданный вопрос княгиня не спешила. То ли из остатков дурного гонора, то ли из-за испуга, но она молчала. Дать слабину Аркадий себе позволить не мог. Он сжал кулак и, не слишком деликатничая, поднес его к самому носу черкешенки. Та, невольно отслеживая его перемещение, подняла взгляд вверх. Попаданец буквально впился взглядом в ее глаза и, не оборачиваясь к джуре, попросил «Боря, повтори ей мой вопрос». Тот охотно исполнил просьбу командира. Бледнеть дальше было некуда, и так смахивала на снежную королеву. От услышанного и невозможности изменить ситуацию, женщина постарела. Вдруг, мгновенно, лет на двадцать пять, приобретя вид пожилой кавказской тетки, почти старухи. Уже не сдерживаемые слёзы полились ручейками из прекрасных глаз. Она кивнула пару раз и что-то невнятное скорее негромко каркнуло, чем произнесла. Аркадий и без переводчика понял. Дама не имеет ничего против. Во всяком случае, на словах. Дальше мучить бабу у него не было сил. Он сделал шаг назад и повернулся к возбужденному джуре. Скажи ей, пусть переберется из дома в пустой флигель. Куда? Ну, в пустой домик рядом с тем, в котором вы джуры живете. А, летнюю кухню. Это летняя кухня? Не знал, не замечал, кстати, чтоб вы в ней что-нибудь готовили. Впрочем, ладно. Да, в летнюю кухню. Крыша там не течет, будем надеяться, ее выкупят еще до холодов. Ну и поможешь ей перебраться, только проследи, чтобы она все тюфики не перетащила. Мне тоже на чем-то надо спать, а я пойду выпью. От всяких треволнений душа горит. И черт бы ее побрал, гестаповцем себя чувствую. Кем-кем? Ну, вроде инквизитора. Кого? Тфун на тебя. Некогда мне здесь ликбез проводить. Самочувствие у Аркадия действительно стало отвратительным. В это время вписаться полностью он еще не смог. До сих пор открывал глаза по утрам с надеждой, что сон про 17 век наконец закончится, и он проснется в родном ему технологическом мире. Привычное, естественное для окружающих обращение других в рабство для него означало потерю частички души. Но ненавидел он работорговлю. Не считал людьми разных уродов в его времени причастных к этому бизнесу. Попав по собственной дурости в Чечню, Без малейших колебаний участвовал в расстреле державшей русских рабов семьи. Всех, стариков и подростков в том числе, чтобы не оставлять живых свидетелей. И никакие мальчики кровавые в глазах после его не мучили. Теперь же, мало того, что участвовал в чисто пиратском налёте, сколь угодно обоснованном, но с массовыми убийствами и обращением в рабство. Так и сам утащил в неволю бабу с детьми. Ему захотелось все крушить, выть волком, и еще чего-нибудь подобного. Господи, если ты есть, как же ты терпишь весь этот беспредел? И кто же ты после этого?» Глянув на растерявшегося Джуру, устыдился. «Нельзя своих тараканов из головы вываливать на окружающих. Парень здесь ни при чем». «Нехорошим человеком я себя ощущаю. Не люблю женщин мучить. Знал бы, что так себя буду чувствовать, и начинать бы не стал». «Да она сама. Знаю, что она, сука, поганая. А все равно нехорошо. Да у вас в дворянском кодексе наверняка что-то о поведении с женщинами есть. В общем, помоги ей. Переводить то, что я сейчас сказал, не надо. Пусть и дальше меня боится. А я пошел в харчевню. Если сейчас не выпью, чокнусь».